ЛИТЕРАТУРА Алексеев, Демон, Тайна кода Лермонтова, Москва, 2012 Андроников, Я хочу рассказать вам, Москва, 1962 Афанасьев, Лермонтов, Москва, 1991 Белинский, Герой нашего времени, Москва, 1978 Вацура о Лермонтове, Москва, 2008 Венок Лермонтову, Юбилейный сборник Москва, Петроград, 1914. Висковатый Лермонтов, Жизнь и творчество, Москва, 1891. Герштейн, Судьба Лермонтова, Москва, 1964. Дурылин, Как работал Лермонтов, Москва, 1934. Дурылин, Герой нашего времени, Лермонтова, Москва, 1940. Дурылин, В своем углу. Москва, 2006. -й. Екатерина Сушкова «Записки», Москва, 2004. -й. Захаров «Летопись жизни и творчества Лермонтова», Москва, 2003. -й. Игумен Нестер Кумыш «Тайна Лермонтова», Санкт-Петербург, 2011. -й. Келли Лермонтов «Трагедия на Кавказе», Москва, 2006. Катлеревский Лермонтов Личность поэта и его произведения. Санкт-Петербург, 1912. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 2005. Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981. Лермонтов русской критики Москва, 1951. Лермонтов исследования и материалы. Ленинград, 1979. Мануилов Летопись жизни и творчества Лермонтова. Москва-Ленинград, 1964-й. Мартьянов. Последние дни жизни Лермонтова. Москва, 2008-й. Мережковский Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. Санкт-Петербург, 1909 Михаил Лермонтов. про и -э контра Санкт-Петербург, 2002 Михайлов Лермонтов. «Один между небом и землей», Москва, 2012. Нейман, Михаил Юрьевич Лермонтов, Москва, 1972. Очман, женщины в жизни Лермонтова, Москва, 2008. Скобичевский, Лермонтов, Санкт-Петербург, 1905. Шогалев книга о Лермонтове, в двух томах, Ленинград, 1929. Эхенбаум статьи о Лермонтове, «Москва, Ленинград, 1961». Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.